Джозеф Конрад Аванпост прогресса Глава 1 Заведовали торговой станцией двое белых. Кайер, начальник, коротенький и толстый человек. Карлье, помощник, высокого роста, с большой головой и очень широким торсом, насаженным на длинные тощие ноги. Третьим служащим был негр из Сьерра-Леоне, утверждавший, что его имя Генри Прайс. Однако теземцы с низовьев реки назвали его почему-то Макола, и это имя неотступно следовало за ним во время всех его скитаний по стране. Он говорил по-английски, по-французски со щебечущим акцентом, отличался прекрасным почерком, знал бухгалтерию и в трениках своего сердца хранил глубокую веру в злых духов. Его жена была негритянкой из Ланды, очень большая и очень шумливая. Трое ребятка пошились на солнце перед дверью его низенького домика, напоминавшего сарай. Макола, молчаливый и непроницаемый, презирал обоих белых. Он заведовал маленьким складом с глиняными стенами и соломенной крышей и утверждал, что ведет точный учет всех буст, бумажных тканей, красных плотков, медной проволоки и прочих товаров, в нем хранившихся. Кроме склада и хижины Макколы, на расчищенном участке станции находилось только одно большое строение. Оно было искусно сооружено, Из тростника с верандой, выходившей на все четыре стороны. В нём было три комнаты. В средней общей стояли два грубых стола и несколько табуреток. Остальные две служили спальнями белых. В них не было ничего, кроме кровати и сетки от москитов. На дощатом полу в беспорядке валялось имущество белых: открытые полупустые ящики, рваная одежда, старые ботинки, все грязные и поломанные вещи, которые таинственным образом скапливаются вокруг неопрятных людей. Было здесь и ещё одно жилище на некотором расстоянии от строений. Тут, под высоким, сильно покосившимся крестом, покоился тот, кто видел рождение станции, кто строил планы и следил за возведением этого Аванпоста прогресса. На родине он был художником-неудачником. Устав наголодный желудок гоняться за славой, он устроился на этот пост благодаря протекции влиятельных лиц. Он был первым начальником станции. Макола со свойственным ему равнодушным видом: "А что я вам говорил? Следей, как энергичный художник Умирал от лихорадки только что законченным в доме. Потом он некоторое время жил один со своей семьёй, своими бухгалтерскими книгами и злым духом, который управляет полудинными странами. Он очень хорошо ладил со своим богом. Ведь может, он снискал его благосклонность, почулив ему для забавы ещё несколько белых В всяком случае, директор великой торговой компании, поднявшись вверх по реке на пароходе, напоминавшем огромную коробку из-под сардин, с возведённым на ней сараем с плоской крышей, нашёл станцию в полном порядке. Амаколу, по обыкновению, невозмутимым и исполнительным. Директор приказал поставить крест на могиле первого агента, на на пост заведующего назначил Кайер. Карлье был принят помощником. Директор был человек жестокий и энергичный, вовремя нам, но почти незаметно позволявший себе мрачно шутить. Он обратился встречу Кайеру и Карлье, указывая им на славную будущность станции. Ближайший торговый пост был расположен на расстоянии 300 миль Им представлялся исключительный случай отличиться и заработать несколько процентов на проданных товарах. Для начинающих это назначение являлось благодеянием. Кайер чуть ли не до слез был растроган добротой своего директора. — Он постарается, — сказал он, — делать все, что в его силах, оправдать лестные доверия и прочее, и прочее. Каер служил в телеграфном ведомстве и умел выражаться прилично. Корлье, от станной кавалерийский унтер-офицер армии, безопасность которой гарантировали несколько европейских держав, оказался менее впечатляющим. Если можно было получить чины, тем лучше. И хмурым взглядом окинув реку Лисани, проходимый кустарник, который казалось отрезал станцию от остального мира, он пробормотал сквозь зубы: "Поживём, увидим". На следующий день тюки с хлопчатобумажными тканями и несколько ящиков с провизией были выгружены на берег, и переход, похожий на коробку из-под сардин, отплыл, чтобы вернуться через 6 месяцев. На палубе директор приложил руку к фуражке, прощаясь с агентами, которые стояли на берегу, размахивая шляпами. Потом он направился в кют-компанию, заметив одного из старых служащих. Посмотрите на этих двух идиотов. С ума они, что ли, там посходили, что прислали мне таких субъектов? Я велел этим парням развести огород, построить новые склады и изгородь и позаботиться о пристани. ручаюсь, что ничего не будет сделано. Они не знают, с чего начать. Я всегда считал станцию на этой реке совершенно бесполезной. А они как раз к ней подходят. — Здесь они возьмутся за ум, — со спокойной улыбкой ответил старый пройдоха. — Во всяком случае, я на полгода от них отделался, — заявил директор. Два человека следили, пока пароход не скрылся за поворотом. Затем рукообруку поднялись по крутому склону и повернули к станции. В этой обширной и неведомой стране они пробули очень недолго и до сих пор всё время находились среди других белых людей под наблюдением и руководством своего начальства. И теперь, как ни туго воспринимали они тонкое влияние окружающей обстановки. Они почувствовали себя очень одинокими, когда внезапно остались одни в этой дикой стране, казавшейся ещё более странной и непостижимой благодаря таинственным проблескам буйной жизни в ней таившихся. Они оба были маленькими ничтожными людьми, бытие которых обусловливается лишь высокой организацией цивилизованного общества. Очень немногие понимают, что их жизнь, самосущность, их характер, их способности и дерзания являются лишь выражением их веры в надёжность окружающей обстановки. Мужество, хладнокровие, уверенность, эмоции принципы, и принципы каждой великой и каждой ничтожной мысль принадлежат не отдельной личности, но массе, массе, которая слепо верит вынес окарушимую силу в своих учреждениях и в своей морали, в могущество своей полиции и своих мнений, но соприкосновение с подлинным, ничем не смягчённым варварством, с первобытной природой и примитивным человеком вселяет в сердца внезапную и глубокую тревогу. Чувство одиночества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 Ото они поравнялись с могилой. Бедняга, заметил Кайр. Он умер от лихорадки, не так ли? пробормотал Карлье, останавливаясь как вкопанный. Ну и к что же, с негодованием воскликнул Кайр. Мне говорили, что парень по глупости лес на солнце пек. Климат здесь, это всякий скажет, не хуже, чем на родине. Не нужно только ходить на солнце пёки. Вы слышите, Карлье? Я здесь начальник и приказываю вам не жариться на солнце. Он шутливо принял начальственный вид, но слова его были серьёзны. Мысль, что ему может быть придётся похоронить Корльея и остаться одному, заставила его внутренне содрогнуться. Он вдруг почувствовал, что здесь, в центре Африки, этот Корлье ему дороже брата. Корлье, входя в роль, отдал честь по военному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 По прошествии двух месяцев Керч частенько говаривал: "Если бы не моя Мэйли, вы бы меня сюда не заманили". Мэйли была его дочь. Чтобы заработать приданое для своей девочки, он бросил службу в телеграфном ведомстве, хотя благоденствовал там 17 лет. Его жена умерла, а ребёнка воспитывали его сёстры.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 "Будь у меня порядочный зять", замечал Корлье. "Человек с сердцем. Я бы здесь не торчал". Корлье бросил армию и до такой степени опротивил семье своей ленью и бесстыдством, что отчаявшийся зять сверхчеловеческими усилиями добился для него места второклассного агента компании. Не имея ни гроша, Он вынужден был принять эту возможность существования, как только уяснил себе, что из родственников ему больше ничего не удастся выжить. И он, как Каир, сожалела о своей прежней жизни. Он с грустью вспоминал звон сабли, шпор в ясный полдень, казарменные остроты, девушек в гарнизонных городах, где он нёс службу, а кроме того он чувствовал себя обижен.